В летописи сохранились имена следующих богатырей Владимирова времени. Яна Усмовича или Усмашвеца, кожевника от устнее кожа и шью, который убил печенежского богатыря и потом упоминается также под 1004 годом как победитель печенегов. Александра Поповича, разбившего печенегов, приведенных каким-то изменником-володарем, которого летописец упрекает в забвении благодеяний князя своего Владимира. Потом Попович разбил печенегов вместе с Усмошвецом в 1001 и 1004 годах. Рогдая Удалова, ходившего на 300 воинов. Его смерть показана под тысячным годом. Андриха Добрянкова, отравленного слугами в 1004 году.